Глава 35 Мы с Марком молча сидим в машине на подъездной дорожке к нашему дому. Внутри темно. Луна прячется за густыми серыми тучами. Шторы в гостиной задёрнуты, и свет внутри выключен. Дом выглядит убогим и негостеприимным. Сейчас очевидно, что в доме уже некоторое время никто не живёт. Марк, должно быть, не возвращался сюда с тех пор, как я убежала. Интересно, почему? Почему? Наверное, ему тоже слишком больно видеть напоминания, находящиеся внутри, и я боюсь думать, как почувствую себя, когда перешагну порог. Я стараюсь держаться и убеждаю себя, что я готова. Вместе мы сможем это преодолеть, и, надеюсь, время поможет нам начать двигаться дальше. В коридоре загорается свет, и я замираю. Я поворачиваюсь к Марку и жду, что он запаникует при мысли о взломщике, но он даже не вздрагивает. Фонарь на крыльце несколько раз мигает, прежде чем решает окончательно включиться и осветить большую часть подъездной дорожки. Входная дверь скрипит, и пора принять тот факт, что мы не одни. Николь высовывает голову за дверь и улыбается. Я уже готова взорваться нотациями в адрес Марка, как следом за ней появляется голова моей свекрови. У меня в животе собирается стайка из миллиона крошечных бабочек. Должно быть дети тоже внутри». Думая я, воодушевленная счастьем. Порхание усиливается, и мои нежные бабочки становятся больше похожи на голодного пеликана, пытающегося протаранить стенки моего живота. Что, если они меня не вспомнят? Что, если они полюбили Николь сильнее? Мне вообще не стоило уезжать. Мне становится плохо, когда я продолжаю мучить себя сожалениями о том, что я такая плохая мать». Марк слезает с водительского сиденья и обходит машину, чтобы открыть мне дверь. Яростная декабрьская стужа вступает в схватку с уютным теплом внутри машины. Он протягивает мне руку. «Готова?» – тихонько спрашивает он. И я чувствую его энтузиазм. Я киваю, но моя искривленная физиономия протестует. Я совершенно не готова. Я не могу дождаться, чтобы обнять своих детей. Но сделать это, не войдя внутрь, я не смогу. А я совсем-совсем не хочу входить в дом. Это не затрагивает струны моей души. Они слиплись, словно переваренные спагетти. «Пойдем, тебя никто не укусит, обещаю», – убеждает Марк и тянет меня за руку. Это, оказывается, легче, чем я думала. Я просто одну за другой переставляю свои ослабевшие ноги и вскоре уже стою в коридоре, и Патрисия обнимает меня и плачет. Меня застает врасплох то, что она теряет самообладание, Я никогда не была в позиции невестки года, но сейчас, когда я стою здесь, и воздух из моих легких выбивает крепкие объятия юрук, обвивших мою шею, думаю, мне можно простить мысли о том, что она и впрямь рада меня видеть. Николь стоит спиной к стене, и я знаю, что это потому, что ей некомфортно в моем присутствии, и даже хотя я знаю, что моя ненависть к ней беспричинна, я все же не могу заставить себя полюбить ее. Марк берет мое пальто. Вешает его сбоку от лестницы и провожает в гостиную, усаживая у трещащего огня. Николь тащится на кухню, бормоча что-то о том, чтобы заварить чай. Я откидываюсь на мягкий замшевый диван. Если закрою глаза больше, чем на секунду, то усну, поэтому не позволяю себе совсем расслабиться. Это несложно. Я оказываюсь зажата между Марком и его матерью. Рука Патрисии лежит у меня на колене. И во время разговора она нежно похлопывает меня по плечу. «Я так рада, что к тебе вернулась память, милая. Марк с ума сходил от беспокойства. Я с любовью улыбаюсь мужу. Для меня оказывается облегчением узнать, что все то время, пока я была убеждена, что он больше меня не любит, на самом деле ему просто было больно и тяжело показывать это». «Когда она начала к тебе возвращаться?» – спрашивает Патрисия. Марк берет меня за руку и поглаживает тыльную часть моей ладони другой рукой. «Мам, Лаура устала. Думаю, лучше оставить вопросы на потом». «Я не устала», – убеждаю я Марка. «Я вспомнила, когда увидела фото. Как только увидела лицо Лоркана», – говорю я. Патрисия неожиданно заключает меня в объятия, и мой позвоночник протестующих хрустит. «О, как замечательно! Я так рада, что вы выбрали имя!» «Лорна, замечательное имя!» говорит Патрисия, не выпуская меня из объятий. Марк смотрит на мать, прищурившись. Он отчаянно хочет, чтобы она заткнулась, но ее уже не остановить. «Вы были на могиле?» – спрашивает она, наконец выпуская меня из объятий, чтобы высморкаться в изысканный, расшитый платок. Марк вскакивает, всплескивает руками и скрещивает их, кладя одну поверх другой. «Нет-нет, сегодня счастливый день!» Теперь Лаура дома, и мы не хотим провести вечер, обсуждая то, что нас всех только расстроит. «Все в порядке, Марк», – говорю я, шмыгая носом. «Я хочу поговорить об этом. Это поможет мне справиться». Марк нехотя садится обратно. Он чувствует себя решительно некомфортно. То, что я смирилась с этим, не значит, что он тоже смирился. Может быть, я его расстраиваю? Патрисия продолжает болтать, и мои веки наливаются тяжестью, пока я пытаюсь не уснуть. Я не прислушиваюсь к тому, что она говорит, но получаю удовольствие от ее общества. Сейчас для меня нет ничего важнее времени, проведенного с семьей, какой бы нудной ни была беседа. Николь с дребезжащим звуком возвращается в комнату, неся большой серебряный поднос, о существовании которого в нашем доме я не знала, с четырьмя чашками, молоком, сахаром и даже аппетитным печеньем с шоколадной крошкой. Она скидывает несколько журналов со столика, и позволяет ему пасть на пол, а затем ставить на него тяжелый поднос. «Будешь печенье, Лаура?» – робко предлагает она. «Да, пожалуйста», – говорю я, протягивая руку, чтобы взять его. Я гляжу на Марка. Он наверняка одобрит мои усилия вести себя вежливо. Я права. Он нежно улыбается мне глазами. Я вгрызаюсь в печенье, с радостью скармливая своему урчащему желудку хоть что-то. «Фу, бе!» – говорю я, сплёвывая расслаивающееся печенье, по вкусу напоминающее мыло, в бумажную салфетку, которую беру с подноса. «Где ты его взяла? Кажется, оно зачерствело». «Я его сама испекла», – запинкой произносит Николь. Моё лицо вспыхивает ярко-красным. Надеюсь, она не думает, что я специально ей нагрубила. Она шумно опускает свою чашку на журнальный столик. Чай немного расплескивается, оставляя после себя на сосновом столике коричнево-желтый кружочек. Николь встает и уходит на кухню. Марк бежит за ней, и Патрисия вскоре следует за ними. Жаркая беседа, доносящаяся оттуда, доходит до гостиной, где, разглядывая потолок, сижу я. Я не могу разобрать приглушенных звуков, но представляю, что Патрисия и Николь дают Марку нагоняй. Меня переполняет искушение прижаться ухом к кухонной двери но я решаю этого не делать. Патрисия все еще моя свекровь. Мне и так тяжело даются семейные ужины у них дома, которые проходят раз в месяц. 500 различных столовых приборов, которыми я не знаю, как пользоваться. Закуски, названий которых я не знаю. И Патрисия, наблюдающая за мной своими глазами бусинками, пока я пытаюсь проглотить то, что, как я часто подозреваю, приготовлено из кисшего молока. Если я услышу, как Патрисия произносит нечто жесткое – то, что невозможно забыть я уже не смогу сесть вместе с ней за один стол вместо этого я решаю пробраться в детскую и посмотреть как там мои спящие ангелочки я уже почти поднялась наверх как марк выбегает в коридор и зовет меня его мать и николь раздражно идут следом что ты делаешь кричит он ты в порядке говорю я прикладываю указательный палец губам ты их разбудешь разбужу кого спрашивает марк игнорируя мою просьбу вести себя потише. «Детей, дурачок, кого же еще?» Патрисия прикрывает рот рукой и отшатывается назад, чуть было не падая на Николь. «Я думала, ты и рассказал?» – зло произносит она, в упор глядя на Марка. «Ты сказал, теперь все в порядке?» «Ты клялся, Марк! Ничего не изменилось, да?» Марк бледнеет и замолкает. «Да?» – кричит Патрисия. Николь крепко обнимает Патрисию и нежно поглаживает ее по волосам, чтобы та успокоилась. Это все уже слишком, настолько, что мне хочется кого-нибудь ударить. «Пожалуйста, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» – говорю я более чем раздраженно. Марк переводит взгляд с Николь на свою мать, а затем на меня. Он открывает рот, и я замолкаю в ожидании того, что, полагаю, он даст мне ответ, но он снова закрывает рот. Наконец Николь говорит. «Их здесь нет». Она отступает на кухню и тянет за собой Патрисию, как будто она ожидает, что я отреагирую каким-нибудь ужасным образом и готовится защищаться. «Если их здесь нет, тогда где они?» – отрезаю я. Всех снова охватывает раздражающая тишина, и я замечаю, что кажется, они все непроизвольно затаили дыхание. «Где, черт возьми, мои дети?» Реву я так громко, что у меня тут же начинает болеть голова. «Они у меня дома», – отвечает Патрисия, передавая Марку платок, чтобы он вытер слезы, выступившие у него на глазах. У Марка начинается небольшой нервный тик, и он раскачивается вперед-назад на одном месте. Если моргну, то упущу его. Но я вижу достаточно, чтобы понять, что Марк не справляется. И я знаю, что Патрисия тоже это видит». Я подумала, что тебе нужно будет отдохнуть после долгой дороги, поэтому предложила, чтобы они сегодня переночевали у меня. Хорошо?» – говорит Патрисия. Мне хочется закричать, что, разумеется, здесь нет ничего хорошего. Мне хочется сказать этой сующей нос не в свое дело старухе, что это идиотская идея. Я скучаю по детям сильнее, чем могу выдержать. И еще один день, проведенный в ожидании встречи с ними, для меня подобен целой жизни – Но я ничего не говорю. Что бы я сейчас ни сказала, это может подтолкнуть Марка к переломному моменту. «Что ж, мне лучше уйти», – нервно произносит Патрисия, протягивая руку к входной двери. Наверняка она чувствует, какие волны я посылаю в ее сторону. И я не виню ее в том, что она хочет уйти. «Я отвезу тебя домой», – предлагает Марк. У Николь начинает дрожать нижняя губа. «Я знаю, что мы никогда не станем настолько близкими подругами, чтобы попивать вечерний чай, обсуждая последний скандал из «Жизни звезд». Но, честно говоря, я и не думала, что так сильно ее пугаю. Кажется, она почти боится меня». «Марк, я тоже поеду», – говорит Николь, хватая Марка за руку и молча умоляя его взглядом. «Ты не против, мам?» – нежно спрашивает Марк. «Почему бы вам обеим не поехать?» – предлагаю я. «Я вполне справлюсь сама». Думаю, я просто сразу лягу спать. Вы правы, Патрисия, я и впрямь измотана. Я спускаюсь с нижней ступени лестницы, на которую так долго забиралась, и наклоняюсь, чтобы поцеловать Марка. Николь слегка содрогается, когда я встаю рядом с ней, и эта ее реакция меня бесит. Николь бормочет бессвязные слова прощания и закидывает на плечо сумочку, чуть не выбив мне передние зубы. Я замечаю видавший виды брелок, прицепленный к молнии. Это серебряный полумесяц с милым смайликом, нарисованным краской. Ручная работа. Это выдает тот факт, что он больше похож на мятый серебристый банан, чем на полумесяц. Должно быть, он всегда был у Николь, но раньше я его никогда не замечала. Он привлекает мое внимание сейчас лишь потому, что очень напоминает мне солнце, к которому так очаровательно привязан Найджел. На этом брелоке та же кривая ярко-красная улыбка. Интересно. Унайджела бы случился нервный срыв. узнаем, что в итоге это оказалось не с любовью выполненной вручную работой, а скорее акцией 2 по цене одного на ближайшем блошином рынке.